Глава 10. «Вы меня точно не отдадите ему?» спрашивает девочка в который раз. «Солнышко, я не могу не сказать твоему дяде о том, что нашла тебя. Он наверняка волнуется». Нижняя губа ребенка тут же начинает дрожать. «Но я не собираюсь тебя отводить к нему. По крайней мере, прямо сейчас». «Давай прекратим бессмысленный поток слез. Ты сейчас остаешься у меня, почитаешь что-нибудь или просто полежишь, отдохнешь». Если что-то понадобится, зови Гретхен, она поможет. Договорились? Угу, кивает девочка. А можно я буду у тебя жить? Делаю глубокий вдох. Это я настолько хороша или граф так плох? Ты даже имя свое не говоришь. С чего ты взяла, что тебе здесь будет лучше? Задаю резонный вопрос. Я Мэрилин, тут же представляется она. Мне многого не надо, ты не думай. Достаточно большой спальни, игровой, гардеробной личной служанки, гувернантки и кого-то, с кем можно поиграть», — мило добавляет девочка. «Боюсь, из всего перечисленного я смогу обеспечить тебя только необходимым количеством помещений, но приводить их в порядок будешь сама. Я живу одна, и потребности у меня скромные. Не вижу смысла лишний раз платить за то, чем я не пользуюсь», — отвечаю прямо. «О», — удивляется Мэрилин, — «за уборку нужно платить?» Качаю головой, поднимая глаза к небу. Ребенком мать вообще занималась? Или только гувернеры и слуги? Не обязательно. Можно самой все делать. Если хочешь остаться у меня, будешь овечек пасти. пытаясь вызвать в девочке желание вернуться в ее богатое поместье. Хорошо. Она кивает. Я согласна. Только убирать за ними я не буду. Ладно? Хлопаю глазами с минуту. Что такое делал с ней Уильямсон? Почему ты сбежала от дяди? Мерлин отвечает не сразу. С минуту сидит, насупившись. «Я не отстану, это важно. Ответь, пожалуйста. Я должна понимать всю ситуацию, чтобы знать, как поступить». «Он тебя бил?» Спрашиваю и сама внутренне содрогаюсь. «Нет!» Тут же возражает ребенок. «Но кричал. И маму не любил. Она его, правда, тоже. Но это несправедливо». Мэрлин всхлипывает. «Почему ее нет, а он есть?» «Ох, милая!» Подхожу к девочке и прижимаю ее к себе. Утешения мне всегда давались с трудом. Иногда такое случается, и на миг замолкаю, не зная, стоит ли рассказывать, но все же решаю быть честной. Если откровенно, твоя мама нехорошо поступила по отношению к твоему дяде, и этот поступок повлиял на ее дальнейшее здоровье. «Я знаю», — отвечает тихо девочка. «Серьезно?» — удивляюсь. «Да, но это не отменяет того, что он тоже плохой. Он получит наследство и отправит меня в закрытый пансионат, а потом выдаст замуж за какого-нибудь старика», кричит Мэрилин, перестав плакать. «Вот это познание в ее возрасте! Я ошарашена!» «Я-то спокойно в кукол играла в свое время!» «Тебе дядя так сказал, да?» осеняет меня. «Нет!» Она яростно мотает головой. «Мама так говорила про папу! Потому его с нами нет!» «Фух!» Выдыхаю. Мне аж полегчало. «Но дядя все равно плохой! Он заставлял убирать в своей комнате и забрал мою личную служанку!» Так я вроде тоже говорю, что слуг не будет. Будешь сама все делать. Совсем теряюсь я. Но ты спокойная и добрая, и разговариваешь со мной. А он только приказывает и просит не путаться под ногами. Ага. Кажется, наконец-то мне стало ясно, что такое приключилось у Уильямсона. К счастью, ничего криминального. И ты сбежала, решив, что на улице будет лучше? Да. Нет. Не знаю, отвечает Мерлин насупившись. Он сказал, что я не выживу без него, что должна быть благодарной, так как он делает все возможное, чтобы меня не забрали под опеку государства. Я избежала, хотела доказать, что справлюсь сама». Интересное у них семейство. Разгребать все кажется мне. «В общем, сиди тут. Делаю очередную попытку уйти. Читать умеешь?» «Да, конечно», — кивает Мэрилин. «И считать, и писать». «Что ж, хотя бы преподаватели ею занимались. Уже неплохо». «Умница, значит, порисуй», — осеняет меня. «Раз читать не хочешь». Логика в моих словах теряется. «Гретхен!» — кричу. «Принеси ребенку бумагу и карандаш из моего кабинета, пожалуйста». «Да, госпожа», — тут же отзывается женщина. Я попросила ее присматривать за девочкой, но ненавязчиво, чтобы та не заметила. «Все, я ушла». Прощаюсь в который раз и полное сомнений выхожу такие из дома. Конечно, по-хорошему стоило Мэрилин взять с собой, Но она устроила такую истерику, когда я попыталась в первый раз, что мне показалось проще самой сходить к графу, не зная, что мы будем делать, когда он придет зло сюда и потребует вернуть ребенка домой. Я ведь не смогу ее оставить у себя. Ладно, решаем проблемы по мере их поступления.